«Подумаешь, один месяц на кладбище! Да насколько я знаю, кладбище – самое спокойное место!» Оптимистично заявила Алия, собирая вещи. «Девочки!» – хриплым голосом сообщила Лея. «Я открою вам секрет!» Мы выжидающие уставились на нее. «Я до смерти боюсь покойников!» Убитым голосом оповестила Мавка и снова ударилась в слезы. Мы с Аллеей изумленно переглянулись. «Но, Лея, а как же утопленники? Из нас ты то должна быть самой спокойной на этот счет». «Утопленники — это совсем другое дело», — сказала Лея. «А вот покойников я ужасно боюсь». «Лея!» Покойники будут спокойно лежать в своих могилках, ты даже не увидишь их. А кладбище мы будем охранять от вандалов или от некромантов. Но все наши увещевания не произвели на Лею никакого эффекта. Она продолжала жаловаться и сидя на телеге, на которой нас согласился подбросить до кладбища мужик из деревни. Бегая кобылка неспешно перебирала ногами по заросшей травой дороге. Судя по сочному цвету травки в неглубоких колеях, пользовались этой дорогой крайне редко. — Ну и зачем вы на Упырское кладбище подались? — спросил черноволосый мужик. Под носом у него угрожающе топорщились черные усы с тонкими ниточками седины. Взгляд цепкий, проникающий, казалось, самую душу. — Там уж, почитай, лет десять никого не хоронят. — Мы временно хранительницами назначены, — неохотно ответила Алия. «Ой — Ой! — весело хохотнул мужик, хлопнув себя поляшком. «Нечесть, — Нечисть-нечисть ей-то хранять! — С чего это вы взяли, что мы нечисть? — поинтересовалась я. Не понравилась мне его осведомленность. — Ну, к тебе это не относится! — криво усмехнулся мужик. — А эти? — он дернул плечом в сторону подруг. Та, которая позеленее, стало быть, мавка будет. А вторая, ишь, как носом ведет, да глазами зыркает. Оборотень, поди. А Лея, схватившись за нос рукой, прогундосила. Не оборотень, а велколак. Но, в принципе, она осталась невозмутимой. А вот Лея тут же поскочила и тонким голосом взвизгнула. И никакая я не зеленая, это естественный оттенок. В ответ мужик снова хохотнул. «Я и говорю, нечисть-нечесть ей-то хранять». «Какую нечисть?» Я с тревогой посмотрела по сторонам и поежилась. «Да говорю же, десять лет уже никого не хоронят на этом кладбище, а и раньше-то хоронили по большому счету все злодеев да колдунов всяких. Почитай, всегда дурной славой кладбище это пользовалось». После этих слов мне и семечки лозгость расхотелось. «Ну, учителя! Садисты!» Воображение так и рисовало картинку. Три жалкие хранительницы в серединке, а по кругу кладбищенской нежить с салфетками за воротом, азартно ширкающей ножами по вилкам. «Предлагаю сбежать!» — прошептала Али, пододвинувшись поближе ко мне. «Сбежишь тут!» Я многосначительно показала глазами на небо, где в вышине темной точкой кружил сокол. Тут же доложат, выловят и привезут, только уже на всю школу и деревню ославят. И обращаясь уже к мужику, «Зачем же тогда нужны хранители?» «Ну ты смешная, рыжая! А вдруг умруны в деревню соберутся? Вы их за градку-то и не пустите!» Со смехом проговорил мужик, и у меня зародилось подозрение, что он просто нас запугивает, хотя глаза у него были честные-честные. После таких разговоров установилась гробовая тишина. Мы трое усиленно представляли, как не пускаем мертвецов за кладбищенскую ограду. Лея позеленела еще больше и тоскливо заскулила. «У нас в деревне хорошо относятся к хранителю». «Вы днем-то приходите за молоком, за сметанкой, завсегда угостим и с собой дадим», — продолжал веселый селянин. «Да, у нас работа трудная, молоко за вредность обязательно нужно выдавать», — сказала я. «Ну вот, а я-то думала, что после алхимикуса меня уже ничем не напугать». «Если живы останемся», — оптимистично добавила Алия. Лея ничего не сказала, только замолчала и неприлично громко икнула.